Глава двадцать четвертая. Автомобиль, вопреки ожиданиям, свернул в деловой центр Смиртона и, сбросив скорость, двигался вдоль пятнадцатой авеню, собравший самые дорогие бизнес-центры и здания компаний. И я совершенно растерялась, когда мне открыли двери перед одним из самых впечатляющих строений, темно-серым высоким бизнес-центром из стекла и стали. Не знала его название, но на открытках он часто солировал в качестве символа города прошу. Сейчас я почувствовала себя в своем провинциальном образе крайне неуместно. Но еще более неуместным здесь должен быть он, Эйдан. Да, вчера его новый образ удивил, но новое место обитания просто сшибало с ног. Меня вели через мраморную площадь к центральному входу, а я чувствовала эту давящую концентрацию властной энергетики. Здесь не было суеты, Каждый человек казался на своем месте, даже мужчина, разговаривающий по мобильному на верхней ступеньке. Он мазнул по мне пустым взглядом и равнодушно отвернулся. Все они тут, искатели перспектив, к чему им доступны цели, к чему я, Эйдену. «Простите, уил тихо заговорила я, когда он поравнялся со мной у лифта. «Последняя встреча с мистером Хантом никак не дает мне подсказок, Кем он может являться, чтобы находиться здесь? Он генеральный директор компании F.O. Industries. С готовностью отозвался собеседник. Компания занимается разработкой и поставками нефти, и производных. Только для всего мира его имя Брайан Уэйн. Не только я отказалась от своего имени ради безопасности. Удивленно распахнув глаза, я шагнула в раскрывшиеся створки. Вряд ли Эйден посчитал, что заплатил вчера слишком много и хочет вернуть деньги. Я обняла себя руками, чувствуя, как нервничаю все больше и слишком привычно, будто меня снова ведут к нему в клетку. Может, он что-то узнал, и меня ждет допрос? Не зря же Уилл поинтересовался возрастом ребенка. Я опасливо покосилась на сопровождение, чувствуя, как меня уже не на шутку трясёт. Мы вышли на каком-то заоблачном этаже и направились по монотонному коридору, который не давал шанса отвлечься от переживаний. Все здесь было холодным и обтекаемым. Даже секретарь за стеклянной дверью казался просто еще одним изгибом пространства. Все, что выдавало в нем живого, на несколько секунд заинтересованный моей персоной взгляд. Остальные люди, попавшиеся на пути, напоминали стрелки часов, двигались выверенно и четко. На их фоне даже Уилл показался неожиданно живым. Мы прошли по коридору и оказались в приемной. Здесь стало немного теплее, преобладали бежевые тона, а секретарь, поднявшаяся навстречу, даже улыбнулась. «Мистер Уэйн у себя». Уилл вошел первым, за ним я, но продвинулась недалеко. Замерла сразу у входа, прижатая тяжелым взглядом, устремленным на меня от противоположной стеклянной стены, Уилл даже издал какой-то вопросительный звук, но сразу же ретировался, просочившись мне за спину. Эддон смотрел на меня, полуобернувшись, и столько было всего в его взгляде, что я бы при всем желании не смогла открыть рта. Он выглядел еще более незнакомо, чем вчера в клубе. Взгляд с каждой секундой темнел, и когда показалось, еще вдох и я не выдержу, он отвернулся. «Проходи», — хрипло приказал. Я не стала задавать вопросов и закатывать истерики с порога, как планировала. Стало страшно. Вспомнились его же просьбы, когда мы были в клетке, не делать резких движений. Я как можно тише прошла к единственному креслу у стола, но, интуитивно демонстрируя покорность, не села, пока он не предложил. «Мне есть что терять». Он так и не сел, продолжая стоять поодаль, а я пялилась на почти пустой стол из темно-коричневого дерева. Монитор в черном корпусе отбрасывал бледный блик на проекцию клавиш в режиме ожидания, переливавшихся металлическим блеском. «Был уверен, начнешь дергаться с порога и ломиться в двери», — заметил холодно он. Я стиснула зубы. Приятно было не оправдать его ожиданий и удивить хотя бы в такой мелочи. «Ты как-то сказал не делать резких движений?» Тихо заметила я. «Было дело», — усмехнулся он. У меня в груди защемило от какой-то неясной тоски. Если закрыть глаза, могло показаться, что мы все еще там, в ловушке, и никакие пропасти нас еще не разделяют.